Оно звучало, как начало новой жизни. И один Кросс приняла это название с почти религиозным рвением, словно это был талисман. Через три дня после того, как Ларри, Надин, Джо и Люси прибыли в Стовингтон и обнаружили, что в центре никого нет, Надин предложила, чтобы они раздобыли радиопередатчик и стали прослушивать все 40 каналов. лари принял идею с восторгом. А так... Он принимал почти все ее идеи, — подумала Люси. Она не понимала на один Кросс. Было очевидно, что Ларри влюблен в нее, но она не хотела иметь с ним ничего общего, кроме повседневных дел. Но так или иначе, идея насчет радиопередатчика была хорошей. «Так мы сможем найти другие группы, — сказала Надин, — и условиться с ними о встрече». К тому времени в их группе насчитывалось шесть человек. включая Марка Зелмана, сварщика из Нью-Йорка, и Лори Констебл, 26-летнюю медсестру. Все шестеро оживленно заспорили. Лори запротестовал, заявив, что они и так точно знают, куда едут. Они следуют за находчивым Гарольдом Лаудером и его товарищами в Небраску. Да и к тому же сны толкают их туда с такой силой, которой просто нельзя противостоять. После непродолжительного обсуждения этого аргумента Надин впала в истерику. У меня нет снов, повторяю, никаких чертовых снов. Если остальным угодно практиковаться в самогипнозе, ну что ж, прекрасно, раз существует рациональная причина ехать в Небраску, указатель на лужайке центра в Стовингтоне. Прекрасно, но она хочет, чтобы все знали, что она едет в Небраску не из-за всяких там метафизических штучек, Если они не возражают, она будет верить в радио, а не в видение. Марк дружелюбно улыбнулся Надин и сказал, «Если тебе ничего не снится, то как же ты умудрилась разбудить меня прошлой ночью своими разговорами во сне?» Надин побелела, как бумага. «Ты что, хочешь сказать, что я лгу?» Она почти перешла на крик. «Если это действительно так, то кому-то из нас лучше уйти прямо сейчас!» Джо захныкал. и прижался к ней. Ларри уладил ссору, поддержав идею с радиопередатчиком. И примерно неделю назад они стали принимать послания. Но не из Небраски, которая опустила еще до того, как они туда добрались. Это они узнали из снов, но и сами сны стали потихоньку линять и больше уже не были такими настоятельными. А из Болдера, штат Колорадо, в шестистах милях к западу. Люси до сих пор помнила то радостное, почти экстатическое выражение, которое появилось на их лицах, когда сквозь помехи пробился протяжный оклахомский акцент Ральфа Брентнера. Говорит Ральф Брентнер, свободная зона Болдера. Если вы слышите меня, отвечайте по каналу 14. Повторяю, по каналу 14. Они могли слышать Ральфа. Но тогда силы их передатчика еще не хватало, чтобы ответить ему. Но они приближались. В тот день, когда они впервые услышали голос Ральфа Брентнера, в Болдере было около двухсот людей, пришедших туда вслед за женщиной по имени Аббагейл и ее группой. Этим вечером, когда они уже свободно могли болтать с Ральфом, в Болдере было более трехсот пятидесяти жителей. С их группой это число возрастет почти до четырехсот. «Ларри?» — сказала она мягко. «Почему он один скрывает, что видит сны?» Она чувствовала, как он едва заметно напрягся и пожалела о том, что подняла эту тему. Но раз уж она начала, то надо довести разговор до конца, если только он не велит ей замолчать. Она говорит, что не видит снов. Но это не так. Марк был совершенно прав. И она разговаривает во сне. Раз она говорила так громко, что меня разбудило. Он посмотрел на нее долгим взглядом и спросил, что она говорила. Люси сосредоточилась. Она металась в своем спальном мешке и повторяла снова и снова. «Не надо. Мне так холодно. Не надо. Я не вынесу. Если ты это сделаешь, мне так холодно, так холодно». А потом она стала рвать на себе волосы и стонать. «У людей могут быть кошмары, Люси». И вовсе не обязательно они должны быть, ну, о нем. По-моему, лучше не говорить о нем после наступления темноты. Пожалуйста.